В октябре 20 года Петр Николаевич развернул боевые действия с целью вывести войска за Днепр, вновь овладеть Одессой и установить связь с Польшей на правобережной Украине. Пилсудский отказался воевать с большевиками, однако позволил Борису Савенкову сформировать на своей территории Третью русскую армию. Она насчитывала до 80 тысяч человек. Грозная сила. Но белые дрогнули под ударами большевиков, наступавших в Северной Таврии. Врангель не сумел организовать отпор и отступил на Крымский полуостров. Когда последние эшелоны врангелевских войск переходили через Перекопский перешеек и Севашский мост, в Севастополе наблюдалось праздничное оживление. Сюда съехались представители торгово-промышленных и финансовых учреждений. Некоторые прибыли даже из Лондона, Парижа и Константинополя. В ожидании прихода большевиков все чувствовали себя весьма неуютно. Хотелось не обсуждать экономические проблемы, а подхватиться и бежать на раздутых парусах. Но вот в зале появился Врангель. Зайдя на сцену, он грозно поднял кулак, и крикнул громовым голосом, словно командовал кавалерийским полком. «Друзья, не теряйте мужества! Мы отступили! Это отступление вызвано стратегическими соображениями. Нельзя держать столь растянутую линию фронта против врагов, намного превосходящих своей численности. Но подступу к Крыму — броня. Большевики сломают о нее зубы. «Слава Великой России!» Товарно-промышленники крикнули «Ура!» и вполне успокоенные, стали обсуждать очередные реформы. 24 октября, старого стиля, газеты опубликовали беседу с генералом Слащевым, тоже весьма успокаивающую, как настойка валерьян. Укрепления Севаша и перекопы настолько прочны, что у Красного командования ни живой силы, ни технических средств для их преодоления не хватит. По вполне понятным причинам я не могу сообщить, что сделано за этот год по укреплению Крыма. Но если в прошлом году горсть удерживала крымские позиции, то теперь при наличии громадной армии войска всей Красной Савдепии не страшны Крыму. Замерзание Севаша, которого, как я слышал, боится население, ни с какой стороны не может мешать обороне Крыма. Лишь в крайнем случае вызовет увеличение численности войск за счет резервов. Но последний, как я уже говорил, настолько велики у нас, что армия сможет спокойно отдохнуть за зиму и набраться новых сил. Все это оказалось нашим, увы. то ли обычным российским бахвальством. Прошло всего четыре дня, и Врангель подписал указ об эвакуации из Крыма. Не сумев организовать большевикам отпор, генералы употребили свои стратегические таланты на организацию бегства. Этот разгром на всех произвел ошеломляющее впечатление, так он был неожидан. Глава четвертая. Когда Бунин вернулся после очередной прогулки по Булонскому лесу, Вера Николаевна, встретившая мужа в прихожей, радостно произнесла: "Ян, а у нас гость дорогой. Абаленский князь Владимир Андреевич". Абаленский, уроженец Петербурга, был на год старше Иван Алексеевича. Когда-то их познакомил на одном из банкетов в петербургском ресторане "Вена" академик овсяника Куликов. Мне сразу же понравился Бунину. Почти весь вечер они рассказывали друг другу о себе. Выяснилось, что у них не только много общих друзей, но и много общего в их судьбах. Как у Бунина, отец Аболенского был весьма колоритной фигурой. Он учился в училище правоведения вместе со знаменитым Победоносцевым. Дружил с ним. хотя не разделял его политических взглядов. Ближе Андрею Васильевичу были его приятели славянофилы, Оксаковы, Киреевские, Кошелы. Отец служил в Калуге, где участвовал в реформе 1861 года и заслужил репутацию нелестую, крайнего либерала. Был предан и другой пагубной страсти, карточной. Последнее стоило ему дорого. Он проиграл почти все свое немалое состояние. Так что среди богатых, оболенских, юный Вова вполне по справедливости считался бедным родственником. Отец, проигравшись, вскоре умер, оставив вдову и сына один на один с суровой прозой жизни. Владимир поступил в Петербургский университет, где был учеником Менделеева и Лесгорта. Последний завещал свой скелет родному учебному заведению, где он хранится, если не ошибаюсь, по сей день. От отца все же осталось некое наследство, духовное, неуемная жажда общественной жизни. Владимир Андреевич стал членом Первой Государственной Думы. Вышедший в издательстве Сытина книжечки, посвященной портретам и биографиям, участников этого народного представительства. Читаем. Князь Оболенский Владимир Андреевич родился в 1869 году. Образование получил в частной гимназии Гуревича и в Санкт-Петербургском университете. Служил в Министерстве земледелия 1883 год, земский статистик Псковского и Орловского земств 1896 год. классное Таврического губернского собрания и бывший член губернской управы.